Глава четвёртая. Посылка. За окном истерично взвизгнула электрическая газонокосилка. Зоя поморщилась и жестом попросила прервать съёмку. Распахнув дверь, в которую тут же хлынул солёный ветер, она что-то крикнула невидимому садовнику, и особняк опять погрузился в тишину. «А хотите немного домашнего Сидра?» — неожиданно предложила актриса, на секунду задержавшись возле буфета в котором за натертыми до полного исчезновения стёклами красовались бокалы причудливой огранки. Она достала из холодильника кувшин и наполнила свой фужер мутноватым яблочным напитком. Через секунду Вишневская уже вновь сидела в кресле. В просвете за её спиной в стремительном Чарльстоне вертились мелкие пылинки. По краю опустевшего фужера медленно перемещалось неуклюжее тело осы. Худшего момента для женитьбы придумать, конечно, было трудно. — продолжила Зоя. В начале тридцатых до Франции докатились отголоски большой депрессии. Работу найти было невозможно. Предметы искусства продавались плохо, и родители с трудом держались на плаву. Одалживаться у тестя отец не желал. Отношения между ними так и не наладились. «Дед считал папу непрактичным чудаком, человеком эксцентрического толка, неспособным обеспечить его дочери достойное будущее». Он малюет какой-то деформированный, болезненный мир. Возмущался Дед, восседая в габардиновом жилете, украшенном толстой часовой цепочкой, в своей нарядной гостиной. Её обстановка сплошь состояла из расписных пасхальных яиц, пузатых самоваров, ажурных салфеток, пыш пышнотелых красавиц в золочёном багете и всякой прочей цветистой ярмарочной роскоши, заменившей ему настоящую Россию. У него на картинах не люди, Субстанции, какие-то уродливые карлы вместо живых существ. И вот эту ядовитую мазню он называет искусством. Словом, на улице Дарю родители показывались нечасто. От безденежья мама устроилась на подработку в иммигрантскую газету, публиковавшую ностальгические заметки, фольеттоны и стихи. А отец, устав отираться по парижским галереям, где не удавалось продать ни одного полотна, взялся давать частные уроки обучая начинающих живописцев пейзажным техникам. Академическое образование, которому ранее он не находил никакого применения, наконец-то сослужило ему добрую службу. Жили они далеко от центра, на набережной УАЗ, в огромном многоквартирном доме, где у дверей валялись пыльные башмаки, лежали вязанки дров, а через тонкие стены отчётливо доносился звон посуды и раздавалась речь на всех языках. ляруш А в сердцах восклицал отец, сатанея от коммунального шума и спеша уединиться в маленькой комнате, служившей ему студией. ляруш Руш, Ули, парижская творческая резиденция, построенная Альфредом Буше в 1900 году. Она состояла из 140 студий, в которых обитали начинающие литераторы и художники. Там было не развернуться, но за огромным окном, занимавшим всю внешнюю стену, Проплывали по бесцветному небу дирижабли облаков, и билась о ступеньки мутноватая вода канала. «Я где-то читала об этой студии с видом на реку». «Вполне возможно», — кивнула Зоя. Отец сторонился монархических собраний, литературных вечеров и прочих проявлений эмигрантской жизни. За это его многие недолюбливали. Однако у себя людей принимал охотно. Бывала у него и французская художественная элита, и нищий русский авангард. Всех приходящих он сразу приглашал к себе в мастерскую, коморку, выкрашенную в стерильный белый цвет. Там пережитки чая и говорили о насущном. Но по-настоящему отец ни с кем так и не сблизился. Он утверждал, что светское общение — опасный суррогат, которого человеку-мыслящему нужно избегать. А ваша мама разделяла его взгляды? Моя мама, разрумянившееся было от сидра лицо Зои, неожиданно приобрело восковой оттенок. Совсем молодая тогда ещё женщина очень любила общество. Она обожала наряды, украшения, лёгкий флирт, салонную болтовню, и потому демонстративное затворничество отца со временем стало её угнетать. К тому же денег им катастрофически не хватало. Гордость не позволяла ей обращаться к деду. Тот не раз предлагал содержание, но говорил при этом с такой насмешливой снисходительностью, что мама сразу отказывалась. Однажды, проведя ревизию своего гардероба перед выставкой костюмов по эскизам Сони Делоне, известная художница и дизайнер, эмигрировавшая во Францию из Одессы в 1905 году, где должен был собраться весь бамонт она не выдержала и поехала на улицу Дарю. Отца дома не оказалось, но открывшая ей дверь горничная сообщила, что месье сегодня ужинает в Петрограде. «Да, Петроград тогда гремел на весь Париж», — поддакнула Оливия, вспомнив вязь с жар птицами на фасаде ресторана, отбрасывавшего огненные блики на устремлённый в небо православный собор. В то время это заведение было весьма популярно. Дед считался почётным членом общины, не раз жертвовавшим на нужды храма и сообщества. В Петрограде у него был свой столик. Сквозь кисейные окна трактира мама увидела, как её отец среди иконы жостовских подносов в компании обрюзгших усачей в расстёгнутых чиновичьих мундирах. Кроме хозяйки, женщин в Петрограде не было. Собравшись с духом, мама шагнула за порог, сразу утонув в дымном мареве. Взглянув на неё из-под отяжелевших век, дед плеснул себе из штофа водки и звучно произнёс. «А вот, господа хорошие, дочь моя Ольга, жена одного гениального абстракциониста». Не иначе здоровьем родителя пришла поинтересоваться. Ведь не денег же ей у нас низших людей просить. Кусая губы, мама ни с чем вернулась домой. Модная выставка прошла без её участия. Оливия открыла было рот, чтобы задать следующий вопрос, но Вишневская её опередила. Отец в душе очень страдал от того, что они были так стеснены в средствах. Он искренне любил Оленьку, потакал всем её капризом. Заметив, что она частенько стала задерживаться в редакции, пропадать на каких-то сомнительных званых вечерах, он решился на отчаянный шаг. Один ушлый парижский галерист давно предлагал выставить его картины при условии, что из непроданных предметов тот выберет кое-что для своей коллекции в счёт оплаты за хлопоты. Надо отдать ему должное. За время вернисажа отец заработал довольно крупную сумму. Часть денег он сразу потратил на подарок маме. Купил у ювелира, на больших бульварах аметистовые серьги и браслет работы Луи Дю Валя. По легенде, гарнитур принадлежал в прошлом какой-то княжне. Преподнося его жене, он старался не думать о том, что весь московский цикл рисунков, собранный из бережно хранимых воспоминаний юности, принадлежит теперь человеку, для которого эти трепетные хроники сердца — просто товар. Средство в голодный год, когда приходилось выбирать между горячим ужином и вязанкой дров для камина, Им были очень нужны. Но ведь лиловые серьги, жирандоли так чудесно шли к Оленькиному нежному лицу. Остальное для отца было неважно. Зоя замолчала. По газону за приоткрытым окном замшевой поступью проследовал дымчатый кот. Сорвавшись с набрякшей ветки, на столик со стуком упало крупное яблоко. Оливия перевела взгляд на отреставрированную фотографию, стоявшую в рамке на каминной полке. На ней Андрей Вишневский В курортном канатье придерживал за локоть свою юную жену в свободном муаровом платье. Со взбитыми по моде волосами она склонила голову на бок, давая всем полюбоваться сверкающим каскадом пандилоков. Давайте вернёмся к творчеству вашего отца. Насколько я знаю, лет десять назад вам удалось выкупить московский цикл у какого-то частного лица. Я действительно уделила немало времени, чтобы вернуть себе все работы, какие смогла разыскать. Но несколько очень значимых для нашей семьи полотен исчезли совершенно бесследно. Кстати, с одним из них связана удивительная история. Дело было совсем недавно. Знаете что, а давайте ненадолго прервёмся. Я угощу вас кофе и нормандским пирогом, по моему рецепту. Из-за камеры раздался вздох облегчения. Аврелий, видимо, с нетерпением ждал этого момента. Достав из кармана смятую пачку сигарет, он вышел за дверь и тут же рухнул в шезлонг. С наслаждением затянувшись, оператор подставил лицо сентябрьскому солнцу. Пускай дамы поболтают, а он передохнёт. «И добавьте немного вот этого ликёра». Зоя достала из шкафчика сосуд, в котором одиноко плавал разбухший апельсин. Отец называл его 44. Ровно столько дней нужно настаивать смесь из кальвадоса на фруктов и кофейных зёрен, прежде чем она станет пригодной к употреблению. «Вот смотрите, буквально чайная ложечка, и…» Она втянула ноздрями тонкий аромат. «Увидите, ваш кофе зазвучит совсем иначе». Оливия не посмела отказать актрисе. Хотя регулярность, с которой хозяйка большого дома употребляла тот или иной традиционный нормандский напиток, несколько настораживала. Так вот вам история. Напившись жгучего нектара, Зоя вытянулась на бархатной атаманке, расположившейся в самом углу гостиной, рядом с книжным шкафом. Мой отец страстно желал обзавестись потомством. Это и неудивительно, в момент женитьбы ему было уже далеко за тридцать. А вот мама никуда не торопилась. Она была юна и полна пылких надежд. Ей страстно хотелось общества, балов, приёмов, газетных хроник и прочие мишуры, подтверждающие, что она составила хорошую партию. Она видела себя женой гения, великого творца. Пускай немного несуразного и хмурого, но, несомненно, привлекательного. отец на людях всегда держался отстранённо. И, отказываясь поддакивать случайным собеседникам, рассеянно смотрел по сторонам. Мама, пытаясь компенсировать его угрюмость и отсутствие светских манер, любезно кивала головой направо и налево, рассыпаясь в любезностях, которые, впрочем, звучали из её уст вполне естественно. Оливия стояла всё это время у окна, следя за траекторией движения резвого шмеля. Он хаотично перелетал с цветка на цветок с рвением подростка, одержимого неразборчивым влечением к красоте любого рода. Не овладеть, так хотя бы прикоснуться. Слушая Зою, Оливия уже в который раз задумывалась. чего фигура матери, которую актриса так рано потеряла и которой была явно привязана, выглядит в её рассказах столь неоднозначно? Ведь девочке было всего восемь лет, когда Ольга скончалась от пневмонии. Тот нежный возраст, когда взрослый в глазах ребёнка всегда прав и на всё имеет право, а мелкие обиды забываются в считанные дни. «В конце тридцатых», — продолжила Зоя, — «дела отца пошли, наконец, в гору. Он купил этот дом и начал его обустраивать. Мама по-прежнему однообразию провинциальной жизни предпочитала праздничный Париж, а отец проводил в Давиле немало времени. Самые известные его довоенные работы были написаны в Кальвадосе. В 44-м, когда вопреки жизненной логике и биологическим условностям, я появилась на свет, они переселились сюда. Аристократический курорт, обезображенный противотанковыми рвами, колючей проволокой и маскировочным окрасом, всё же сохранил свой шарм. Этот особняк, ещё не принявший сегодняшних очертаний, не стал ночлежкой для немецких солдат только потому, что отец не успел превратить его в одну из тех роскошных нормандских вилл, которыми так щедро было украшено побережье. Свои картины, которые, как и всё дегенеративное, были бы конфискованы нацистами и уничтожены, он оставил в Париже. Большую часть из них сумела надёжно спрятать Стелла Лурье, галеристка, которой Вишневский обязан своим международным успехом. А несколько самых ценных полотен отец отдал на хранение семейному врачу. Они, к сожалению, бесследно исчезли. «И вам не удалось их вернуть?» «Вот об этом-то я и хотела рассказать», — произнесла Зоя, поднявшись с атаманки и направляясь к книжному шкафу. Когда зимой 44-го отец узнал, что жена, наконец, беременна, он едва не решился рассудка. Это было сродни чуду. Измученные годами оккупации, полуголодные, сменившие ни одно место жительства, они уже ни на что не надеялись. Он долгое время ничего не писал. Постоянная близость смерти и людского страдания наложили на него тяжёлый отпечаток. И вдруг посреди этого морока, этой удушающей мути, вновь зародился свет. Антифашистские газеты сообщали о скором наступлении союзников и, словно вторе им, накатывала бурная, неукротимая весна. Тогда и родилась эта акварель, пронзительно искренняя, светлая, как предвкушение новой жизни. Отец посвятил её мне. На этой ноте Зоя сняла с полки потрёпанный альбом, и, раскрыв в нужном месте, протянула его Оливии. Вот, взгляните, это всего лишь репродукция. Со страницы художественного каталога, какие раздают посетителям вернисажей, на Оливию обрушился целый мир. Пастельный, зыбкий, едва осязаемый, но от этого особенно мощный. Так оглушает запах набухающих почек и прелой земли, движение ветерка в ещё обнажённых кронах, тихое постукивание дождя о прошлогодние листья. Под рисунком стояла подпись «Андрей Вишневский. Весна, 1944 год». «Какое чудо!» — восхитилась Оливия, внимательно изучая детали. «Да, мне кажется, одна из самых эмоциональных работ моего отца. Потом его стиль э, стал более э, фигуративным. Он подарил этот рисунок маме в день моего появления на свет. Рождение дочери в этот сумрачный, наполненный горечью момент было сродни внезапному наступлению весны. Так он меня и называл за глаза. Лицо Зои озарилось каким-то нежным воспоминанием. Она улыбнулась. Акварель исчезла в самом конце войны при довольно смутных обстоятельствах. Её следов мне найти не удалось. И вдруг, представьте себе, буквально месяц назад я получаю совершенно анонимную бандероль, а в ней моя пропажа. Ни имени отправителя, ни сопроводительной записки. До сих пор ломаю голову, что за мистификация такая. Зоя поднялась в и в возбуждении принялась ходить по комнате, дробно постукивая каблучками домашних туфель. «Нет, безусловно, были случаи, когда картины отца возвращались ко мне спустя годы. Дважды их мне адресовали какие-то провинциальные германские музеи, куда они попали ещё в середине тридцатых. Как-то раз целую серию работ прислал состарившийся одинокий коллекционер, просто не захотел завещать их государству. Были и вовсе анекдотические ситуации». Однажды квартирная хозяйка, у которой ещё студентом э, квартировал папа, обнаружила у себя на чердаке ящики с вещами. Они были помечены его именем, и она, не разбирая, отправила их ко мне с посыльным. А там под слоем изъеденного молью тряпья оказались его ранние московские гуаши. Впрочем, мадам была порядочной женщиной, и вряд ли бы ей пришла в голову мысль присвоить. Но неужели на бандероли не было никакого штампа? Удивилась Оливия, чьи мысли тут же вернулись к весне. «Сейчас ведь можно отследить любое почтовое отправление. Достаточно связаться с курьерской компанией и…» Мне сказали, что на коробке не было ни одной отметки. «Обычный картонный бокс, адрес напечатан на листке и приклеен сверху. В общем, никаких опознавательных знаков. Я была наверху, когда в дверь позвонили. Марк, мой хороший знакомый, открыл дверь. А посылка лежала на пороге». Загадочная история. Но главное, что памятная вещь к вам вернулась. Вы правы. Ведь в подлиннике весну я никогда не видела. Когда она пропала, я была ещё грудным младенцем. Некоторые из исчезнувших в те годы работ отца всё же нашли дорогу ко мне. Они находились в частных собраниях, и поскольку у картин не было официальных документов, подтверждающих происхождение, их не удавалось выставить на аукционные торги. После экспертизы шедевры сразу вернули бы законной владелице. Поэтому они до поры до времени циркулировали на чёрном рынке ну, или висели в гостиных подпольных коллекционеров. Возможно, и весна дополняла чей-то интерьер, пока её обладатель, прежде чем отдать богу душу, не решился мне её анонимно вернуть. Другого объяснения я не вижу. Оливия кивнула. Еле не знать, какой абсурдной может быть судьба шедевра, который попал в поле зрения одержимого собирателя. Статуя октава Матравелия, которую им с Родионом удалось разыскать год назад, находилась в лапах такого вот паука целые десятилетия. Изъеденная ветрами и дождём, покрытая слоем морской соли, она всё же выдержала натиск времени и украшая теперь собой сад Тюльри. В эту минуту завздыхал с присвистом дверной звонок. врели закончил перекур и был готов вернуться к работе. Пролистывая в планшете файл с вопросами к Зое, Оливия обронила. «Скажите, а как вы поняли, что перед вами оригинал? Ведь могла быть просто подделка?» Зоя усмехнулась. «Подпись отца я отличила бы от любой имитации». Но дело даже не в этом. Наоборот, были какие-то странные отметки кириллицей, а также цветовая раскладка. Я попросила Марка отнести рисунок в лабораторию. У него огромные связи в мире искусств. Он смог привлечь лучших специалистов. Официальное заключение ещё не составлено, но мне уже сообщили, что это подлинник. А потом, подойдя к каминному зеркалу, Зоя аккуратно поправила прическу и смахнула ресничку со скулы. Я всегда знала, что весна рано или поздно окажется у меня. Вы это предчувствовали? Утончённое лицо Вишневской резко заострилось, внезапно выдав её возраст. Хотя вы ещё и молоды, милая моя, но наверняка уже понимаете, что у нас, Есть обязанности перед будущим. А вот как быть с прошлым? Разве мы ничего ему не должны? Отец посвятил эту картину мне. И пока я жива, её место здесь. По-другому и быть не может.